«Сорок. Поздравляю, сэр. Это был весьма удачный маневр», — хмуро сказал полковник Маркер, все же добавив, но очень рискованный. «Кто не рискует? Да, сэр. Но что там подмога? Мы можем на нее рассчитывать? И когда, собственно?» — переключил свое внимание Иннокент с командиров фрегата на капитана Ревенсон. «Они в получасе хода, сэр. Капитан указал на радар, где обозначились зеленые метки союзников, действительно находящихся в непосредственной близости. Идут на максимальной скорости. отлично А то еще один такой риск, и нам действительно не сдобровать и шампанского не пить. Теперь будем действовать совместно с союзниками. Кстати, как там обстановка с манензбетскими кораблями? Они уже 40 минут как в нашей системе и тоже идут к нам на всех парах, сэр. Замечательно. Даже удивительно, как быстро летит время. Кажется, что только каких-то 10 минут назад начался собой а нет, уже два с лишним часа прошло. Полковник Маркер, разорвите немного дистанцию с пиратскими крейсерами, дождемся союзников». — Да, сэр. — Лейтенант, свяжите меня с фарберским фрегатом. — Есть, сэр. Флагман эскадры Республики Фарбер, фрегат Беттенбургер. На связи, сэр. — Поздравляю с первой победой, адмирал Долейн, восторженно заявил полковник Венергер, командующий фарберской эскадрой. Это был очень удачный ход. — Благодарю, сэр, кивнул Каин, не считая нужным рассказывать, чем обошелся этот удачный ход звезде Витима. Только победа в первой стычке еще не означает победу в целом. Пираты, как видите, несмотря на потери, продолжают движение в планете с не меньшим рвением, что и прежде. Вы правы. Вы согласны перейти под двое командование, полковник? Вполне, адмирал, вы вполне вольны располагать кораблями Республики Фарбер, если только не прикажете пойти на таран, — засмеялся полковник и Об этом можете не беспокоиться. Никаких самоубийственных маневров я от вас не потребую. Рискованных — да, но не самоубийственных. Вот отлично. Каков план дальнейшего сожжения, адмирал? Он просто да нельзя, господин полковник, мы атакуем. Цель крейсер 1. Он уже немного поврежден нами. Сейчас вам перешлют нашу версию Метрии. Получили? Так точно, получили, кинул полковник в посмотрел чуть в сторону на свой тактический экран и отдал команду своему командному экипажу, чтобы эту версию обозначения взяли за основу. Как я уже сказал, он уже нами чувствительно помят, так что нужно постараться окончательно увести его из игры. Тогда чего мы ждем? Вперед! «Вперед!» — кинул Кайн и Накент. Четыре тяжелых корабля союзных метрополий кинулись вдогонку за пиратскими крейсерами. Все рейдеры по-прежнему держались в стороне, то и дело пикируя, имитируя торпедные пуски и заставляя пиратов нервничать. Такими ложными атаками они постепенно усыпляли внимание противников, дескать, и дальше такие же бесплодные атаки будут. Решив, что внимание пиратов усыплено в достаточной мере, два рейдера все же достаточно сблизились с целями и пустили торпеды. Но, увы, все торпеды были благополучно сбиты еще на дальних подступах зенитной артиллерии Между тяжелыми кораблями тем временем шла интенсивная перестрелка болванками электромагнитных орудий главного и среднего калибра, но это пока никому не приносило ощутимых результатов. Делалось срочно проявить очередную воинскую смекалку. «Может, возьмемся за пиратские носители, адмирал», — предложил полковник Венергер, выйдя на связь после часа бесплодных маневров и стрельбы. «У нас перевес в рейдерах, а значит, и в огневой мощи. Перебьем их, и им уже просто нечего будет ловить. Сами уберутся». «Предложение заманчивое, господин полковник, но не забывайте, что на них базируются самолеты. Стоит им выпустить авиацию, еще неизвестно у кого будет преимущество в огневой мощи. нам нужно что-то делать. До планеты осталось совсем немного. Я вижу». По-хорошему, нам надо бы дождаться прибытия миненцбетских корветов. Но они что-то слишком долго терепаются, нахмылся полковник Венергер. Я даже начинаю подозревать их в саботаже, дескать, вы пришли на помощь, и не наша вина, что не успели. Я понимаю, к чему вы клоните, но давайте не будем делать поспешных выводов, заступился с союзников Каин, хотя сам не понимал их неповоротливости. Я постараюсь, но все же свяжусь с ними и потороплю этих черепах. Пока полковник связался с корветами МНС бета и промывал мозги их командирам, Каин получил время все обдумать еще раз. Требовалось подкорректировать начальный план боя, поскольку корветы действительно запаздывали, а без них решающее превосходство в силе не достигалось. Артеристы, опять же, стреляли из рук вон плохо, гораздо хуже пиратских, что тоже не учитывалось планом. Им не хватало реального, именно боевого опыта. Нервишки, опять же. «Нужно будет потом устроить им еще несколько интенсивных стрельб», — отметил по себя Иннокент. «Но что, адмирал, вы что-нибудь придумали?» — вернулся на связь Вернер Герр. «Похоже, что да», — ответил Каин, которому действительно только что пришла в голову свежая идея. «Жду с нетерпением. Мы устроим им непрерывную карусель штурмовки». «Что, простите?» «Карусель. Мы будем сближаться с крейсером жертвой один за другим и устраивать залп за залпом, пока он копит необходимую энергию между своими залпами». В итоге наша точность стрельбы и разрушающее воздействие будут намного эффективнее. «Хм... Мне это напоминает тактику действий малой авиации», — проворотал полковник Венергер. «Впрочем, вы так и предложили». Каин постарался не измениться в лице, поскольку он, в каком-то смысле, выдал себя с головой. Действительно, тактика не нова, но ее применяют исключительно авиационные подразделения, как правило, при штурмовке наземных целей. А тут космос, тяжелые корабли». «Но вы правый адмирал, это действительно может сработать. Вопрос только в том, кто первый пойдет с открытой грудью на абразуру». Накаянно тут забернулся полковник Маркер, и его взгляд ясно читалось одно — «Кто угодно, только не мы». Иннокент его хорошо понимал. «Действительно, еще одного залпа крейсера они не выдержат, да еще с предлагаемого им критически близкого расстояния». «Эх, была не была. Я пойду», — зарехватски махнул рукой полковник Венергер. «Но тогда этот крейсер будет записан за мной». «Не имею ничего против», — поспешно согласился Иннокент. «Тогда пошли, делай, как я». Регат Беттенбургер, резко сменив вектор движения, пошел на сближение с пиратским крейсером один «Чего вы ждете?» — за ним приказал Иннокент полковнику Маркеру. «Да, сэр», — кивнул командир корабля. Маркер против такого маневра вторым номером ничего не имел и отдал соответствующее распоряжение штурманам, после чего звезда Витима последовал примеру Беттенбургера. Далее пошли в своеобразные пике «Корветты» — «Блоуджук» и «Дейнгад». Фарберский фрегат получил залпы не только от крейсера «Жертвы», но и от третьего шедшего в стороне и среагировавшего достаточно быстро, чтобы не дать Беттенбургеру спрятаться в мертвой зоне своего собрата. Но ничто не помешало фрегату отстреляться. Хватило одной штурмовки, чтобы вывести пиратский крейсер один из строя. Залпы четырех кораблей, произведенные один за другим почти в одно и то же место, сделали свое дело, уничтожив почти все орудийные батареи корабля. Теперь он практически не представлял собой опасности. Пятидесятки зенитные пушки можно в расчет не принимать. Первый стал не более чем самоходной баржей, чем он, к слову сказать, раньше и являлся. И можно было заняться крейсером под номером «Три».